Глава 14. Кормят на убой. Трудно сказать, какие именно ощущения заставили меня понять, что я пока еще жив. То ли ломота во всем теле, то ли боль в затылке. И вдруг вместе с этим пониманием навалилась полнейшая опустошенность, словно меня лишили чувств и эмоций, заменив все краски жизни серо-черными тонами. Честно говоря, хотелось быть волком. Злобный взгляд монстра сидел где-то внутри и не пускал туда все, что делает человека человеком. Может, тварь меня все-таки зацепила, и я сейчас сам превращаюсь в нечто подобное. А если не хочу? Неужели тоже стану монстром и буду... Да пошли они все нафиг! Я кто, боец или до ветру вышел? Снова этот леденящий взгляд, который было больно выдержать и оскал, заставляющий стыть кровь в жилах. «А вот хрен тебе, а не Димку Пруткина!» Прикладывая все внутренние усилия, заставил себя продолжать смотреть на жуткую картинку. Напрягся до дрожи во всем теле, но не отводил взгляд до тех пор, пока контуры грозного врага не покрылись туманом, и он не исчез полностью. «Не на того нарвался, тварь модифицированная! Нас на Микини не проведешь, сука!» Не знаю, как ругаются портовые грузчики, уронив себе на ногу груз, но, полагаю, сейчас сошел бы у них за своего, выдав на гора обширный ассортимент непечатных фразеологических оборотов. Не поверите, помогло. По окончании тирад в меня бурным потоком ворвались чувства, водовороты эмоций, приятные воспоминания, осязания и обоняния — все, что наполняет нашу жизнь. Правда, и боль тут же дала знать о себе с новой силой. Но ведь не зря говорят, раз что-то болит, значит, жив. Расслышал собственный стон. «Командир очнулся», — донесся радостный голос кента. «Наконец-то!» Постарался чуть приподняться, но мне не дали. «Лежит, милоч. тебе вставать рано. Не все кости еще срослись», — порадовал Зорг. «Кости?» — я не узнал собственный голос. «А ты думал, полет на 20 метров пройдет безболезненно?» «Хорошо, что запас наружки имелся, иначе бы и тебе совсем худо пришлось. Птичка ты наша, перелетная!» «Что с тварью?» — просипел я. «Кончилось. Не чувствуешь запах Гарри, Пришлось на нее весь керосин извести!» Теперь заговорил Алкас. Удостоверившись, что наши живы, я отключился. Восстановление организма составляет 80%. Рекомендуемые меры – возобновление двигательной активности, усиленное питание, положительные эмоции. Ментальный удар по психике нивелирован. Полное очищение от отрицательных эманаций займет не более суток. Посторонних включений в теле не обнаружено. Разбудило меня диагностическое сообщение основной системы. В избушке заметил дремавшего алкоса, видимо, его оставили дежурным. Приподнялся на лежанке, опустил ноги на пол, осмотрелся. Из одежды одни трусы. Кожа вроде цела, конечности на месте, но во приобретении типа рогов и когтей не обнаружил. Проверил пальцами зубы, клыки не прорезались, и свои тоже на месте остались. Что там зорко говорил о костях? Принялся аккуратно себя ощупывать. Да вроде все нормально. Встал. Сразу слегка закружилась голова, и я совсем не бесшумно опустился на лежанку, разбудив сводника. Тот сразу кинулся ко мне. Что-то нужно, я принесу. Вставать не обязательно. А вот система утверждает, что я здоров, и мне просто необходима активность. Особенно пищеварительная. Вы тут решили командира голодом заморить? Сейчас все будет, Дмилыч. Ты только пока свяжись со своими женщинами, а то они в Мичуринское место себе не находят. Давно я не видел нашего аналитического сводника столь радостным. Прямо сиял, глядя на меня. Аж неловко стало. Отписался русалке и первым делом спросил, где ей удалось раздобыть спасшие на советы Оракула. Бурно выразив свою радость, в том числе и не совсем цензурным выражением, она рассказала о решании ее необычном яблочке. Мысленно поставил себе зарубку, корша снова оказала неоценимую услугу. Русалка попыталась вернуть ранее присланные 300 тысяч, но тут уж я возмутился, муж я или не муж ровно заработанную зарплату не включают в семейный бюджет. Алкос, занимаясь приготовлениями, притащил мне одежду. Натянув на себя чистые шмотки, сделал несколько шагов по комнате. Как говорится, уже лучше, но пока два. Сел, снова решив не форсировать процесс до подзарядки пищей. Закончив переписку, попытался достучаться до автономки. Она, ожидаемо, не отозвалась». Наверняка на время диагностики затаилась в укромном месте, чтобы не быть обнаруженной основной системой. Поначалу я еще пытался разобраться в интригах, которые крутили три известные мне системы рубежья, потом просто махнул на них рукой, пусть бабы электронные сами между собой разбираются, а то, что система явно женского пола, не вызывало никаких сомнений». Когда прибыл весь сей мир, у руля находилась резервная, воспользовавшаяся каким-то глобальным сбоем основной и захватившая бразды правления. Меня она почему-то сразу сочла врагом и попыталась избавиться самым коварным образом, хотя и без нарушения пресловутых протоколов, заменявших тут законы для нейросетевых управленцев. Пользуясь полной неосведомленностью Новика, навязала мне договор. Затем стало понятно, его условия стопроцентно гарантировали смерть вновь прибывшего». А вот находившаяся в тени свергнутая система, наоборот, восприняла мое появление в рубеже как шанс вернуть былую власть. Тогда, в ходе их противостояния, нарушения стали возникать с завидным постоянством. Причем самое мощное произошло, когда резервная обрушила основную, а та сумела уцелеть, лишь перебравшись в мой организм. Потом мне же пришлось перезапускать какие-то сервера, загружать основные базы, восстановив права почти уничтоженной системы. В процессе всех этих манипуляций одна ее часть почему-то решила отпочковаться и остаться со мной, в дальнейшем тщательно скрывая этот факт от материнской. Очепенку я и назвал автономкой. Вот о ней, надеюсь, не знал никто. Имелось ли нечто подобное у других высокоранговых бойцов, мне неизвестно, хотя однажды я слышал от знакомого «Десятника» что эти ребята и сами подобной системе, вроде умеют как-то обходить ее законы, но тут остается лишь гадать. Одного нельзя было отрицать. На наботы внутри обитателей рубежья постоянно совершенствовались, особенно если их владелец не терял стадии возрождения, при которых на восстановление жизни использовались самые продвинутые микроорганизмы. Поскольку весь керосин мои соратники извели на костер для модификанта, еду Алкас разогревал на дровах. Суп рыбный из консервов, каша с тушенкой, сыр, кофе, шоколад. Выдал меню сводник. Чуть слюной не захлебнулся, слушая перечисление блюд. «Присоединишься?» — спросил Алкаса. «Мы уже отобедали, командир. Твоя пайка осталась». «Спасибо. Пока буду есть, расскажи действующему лицу финал схватки с Нероном. Последнее, что помню, как дал от него деру к избушке». «И очень вовремя». Когти твари вонзились прямо в то место, где ты был за мгновение до прыжка. Затем монстр в ярости так резко рванул догонку, что обломал увязший в земле маникюр. Уже возле самой избушки гад тебя все-таки догнал и сбил с ног боковым ударом. Однако он не рассчитал силы, ты отлетел так далеко, что Нерон уже не успел туда добраться. Его заклинило на полпути. Тут мы с Кентом и подсуетились, бабахнули с двух сторон по ушам, а потом подожгли. Сначала в ход пошел керосин, затем дровишек подкидывали. В общем, эта туша жарилась почти всю ночь. Сели он, мутант проклятый. Ведь сам Нерон выглядел довольно хилым, вспомнил я. Да, с такой напастью мы еще не сталкивались, сводник подвинул ко мне чашку кофе. Честно говоря, повторять этот жуткий опыт нет никакого желания. О, а вон и ребята идут. Зорк обещал свежатинки принести и приготовить деликатес. Как-то раньше не задумывался о том, что фауна рубежья может быть съедобной. Казалось, она рождена лишь для того, чтобы рвать в клочья себе подобных, да нападать и на пришельцев. Впрочем, в том же беспределе, я помню, наткнулся на кроликов, как им и положено, исповедовавших травоядный образ жизни и размножавшихся как кролики. Наверняка здесь имелись и другие представители нижней части пищевой цепочки. «Дмилыч, ну ты и гораст жрать попутного ветра тебе в парус». — восхитился Кент, глядя на гору пустой посуды на столе. — Как работаю, так и ем. Сам бы попробовал укатать модификанта. — Мы в процессе тоже поучаствовали, да еще по две бонусные ступени получили, — напомнил Зорг. Даже не представляю, какие подарки достались тебе. Головная боль, упадок сил и зверский аппетит. Остальное пока не смотрел. А еще ты говорил, что у меня кости сломаны. — Было дело, но шкурка выдержала. Открытых переломов не заметили. Мне тут Алкас пообещал фирменный деликатес от Зорга. Чем побалуешь? Утка, приправленная местными пряностями, запеченная на углях, с картофелем и красносливом. Звучит аппетитно, и сколько ждать сие блюда высокой кухни? Примерно столько же, сколько мы с Кентом твою лопатку из избы выдирали. Представляешь, мутант вогнал ее в бревно по самую рукоять. «Хорошо, что хоть не попал в больницу, из которой я по нему из арбалета выстрелил. Вот же силища! Без топорика мы бы ни в жизнь не справились!» Следопыт поднялся и принес мой шансовый инструмент. Он выглядел изрядно покорябаным, но критических повреждений не заметил. «Спасибо, никогда бы не подумал, что самым действенным оружием в моем арсенале окажется лопатка». «Так, мужики», — произнес Зорг. «Командир пусть разрабатывает стратегические планы, а мы займемся дичью». Повар из меня никакой, поэтому предлагать неквалифицированную помощь не стал. Решил посмотреть, какие плюшки выдали за мутанта. Начал читать и чуть не выпал в осадок. Десятнику с позывным «Дмилыч» повышен уровень умения «Аптекарь» на две единицы. Установлен разовый бонус «Правильный удар». Открыта карта «Создатель клана». Предоставлены четыре бонусные ступени развития, открыта внеочередная стадия возрождения. Начислены 200 тысяч упсов, открыта и заполнена преференциями на 100% копилка скоростного рывка, мозговая активность увеличена на 10%. Чем дальше читал, тем сильнее мрачнел. Возникло стойкое ощущение, что сейчас меня, как домашнюю скотину, рачительный хозяин кормит на убой домом вас всех погоморе к чему меня готовит эта долбаная система что ей опять нужно в этот момент пришло сообщение от карма, которая вдребезги разбила остатки хорошего настроения Интерлюдия. Лилия очень обрадовалась когда девчонки предложили ей войти в отряд для нее это новый опыт и дополнительная запись в интерфейсе. Опять же, теперь вознаграждение за охотничьи трофеи будет распределяться по всей их группе. В домике на дереве, куда их привел так и не назвавший своего имени мужчина, женщины первым делом немного подкорректировали свою внешность, используя красители естественного происхождения. А застала блондинкой Алиара Русой с короткой стрижкой. Теперь в зеркале Лилия видела незнакомку. Немного угловатую, явно похудевшую и с более резкими чертами лица, но самое главное – другую. В ней теперь сложно было угадать комсомолку, студентку, спортсменку и просто красавицу. Новая внешность ее полностью устраивала. Амазонки Алиара теперь тоже причисляла себя к ним и решили немного отдохнуть в удобном домике и лишь потом выдвигаться дальше. Аза не отказалась от намерения увидеться с Кармом, особенно после того, как он оказал им помощь в Рубанске. «В идеале тебя нужно поскорее поднять до десятой ступени, подруга. Жить в рубежье без стадий возрождения слишком рискованно, особенно вдали от безопасных для локонов зон. Там любая случайность может стать роковой», — поучала Аза, когда они вдвоем отправились на охоту. «Да я вроде стараюсь, но перепрыгнуть в одночасье три ступеньки вряд ли получится». Клара оставалась на хозяйстве, пообещав приготовить вкусный обед. «Вот смотри». Аза старалась научить новенькую простейшим навыкам охоты. «Это след обычного гадоящера. Что нужно знать, когда охотишься на него?» «Эти уроды держатся группой в три-четыре особи и плюются едкой слюной», — не задумываясь, ответила Лиара. «Умничка. Сможешь определить, когда оставлен след?» «Недавно», — неуверенно произнесла Лилия. «А точнее...» «Травяной покров был примят, но это еще ни о чем не говорило». Ведь все растения выпрямляются по-разному, а какие-то и вовсе не поднимаются после того, как по ним пройдут лапы, ноги или копыта. Такими тонкостями новенькая не владела. «Час?» «Тут нужно не угадывать, а знать точно, поскольку от этого часто зависит жизнь. Смотри!» А запринялась доходчиво объяснять, на что конкретно стоит обращать внимание. Лилия слушала очень внимательно, непроизвольно подключив свое умение. И тут же ее внимание переключилось на густой кустарник примерно в полусотни метров от подруг. Затем кустом кто-то есть», — шепнула она Ази, через секунду добавив, — «не человек». О том, что новенькая хорошо слышит амазонки, уже знали с ее слов. Лиара не стала уточнять, что это умение, отговорившись просто отличным слухом. Аза ничего переспрашивать не стала. Она мгновенно приготовилась к бою, задав уточняющий вопрос. Один? Лилия на пригласе выявила еще два источника хрипловатого дыхания, о чем сообщила подруге. Хриплое дыхание? Росомахи без хвосты, поняла Аза. С тремя сразу мы не справимся. Нужно первыми выстрелами завалить хотя бы одну. Лучше всего самую крупную. Сможешь услышать, где именно такая притаилась? Лиара, которая при переходе на второй уровень умения теперь различала не только человеческую речь, взглядом указала на кусты и даже тихо объяснила, где конкретно расположена морда росомахи, а за дважды выстрелила из карабина и перевела ствол на другой указанный лилие куст. Как раз из него следом выскочила другая росомаха. Третья не стала атаковать в лоб. Совершив обходный маневр, она выпрыгнула прямиком на новенькую стриженная на автомате вскинула руку и разрядила Ругер в морду третьей росомахи. Зверь споткнулся, но с курса не сбился. Лиаре пришлось прыгать в сторону. Благо, к этому времени Аза закончила со второй целью и развернулась. Однако добивать хищника не пришлось, он сам рухнул, не добежав пяти метров до цели. «Молодец, Лиара! Не сплоховала, хвалю! А сейчас быстро собираем трофеи и уходим. Нашумели знатно, теперь жди гостей!» Двинулись амазонки не в сторону дома, а к ближайшему пункту приема трофеев. Во-первых, чтобы не привести привлеченных шумом хищников к укрытию, а во-вторых, зафиксировать достижения и освободить руки. Примерно четверть часа они шагали молча, стараясь максимально соблюдать тишину. Когда Аза подала знак, что опасная зона пройдена, они смогли чуть расслабиться и пойти медленнее. «Повезло тебе со слухом, подруга. С таким талантом далеко пойдешь». Не встретила бы вас с и продолжила бы и с монстрами головой бодаться. Думаю, при подобной охоте надолго меня бы не хватило. Да, твой уникальный случай до сих пор вызывает смех. Раньше в рубеже о таком не слыхивали. Скажи, а почему ты только один ствол носишь? Да не успела вторым обзавестись. Думала, в Рубанске найду, но там все сразу пошло кувырком. Да, не повезло нам на Валерика нарваться, покачала головой Аза. Мотая срок в беспределе и наивно надеялась, что ему за это время помогут копыта отбросить, а нет, выжил гниль, да еще пристроился к таким же, как сам. Амазонка неожиданно застыла на месте, потом вскрикнула. «Да чтоб его, сучару! Бегом назад! На Клару напали!» Еще через пять минут Аза остановилась и рухнула в траву. «Гады! Ненавижу всех! Урою! Валерика на куски порежу, сука!» Сквозь всхлипы прозвучало много нецензурных слов. Лиара же стояла и растерянно смотрела на подругу, не понимая, что с той происходит. Наконец Амазонка взяла себя в руки и за могильным голосом произнесла «Твари убили Клару!» «Как?» Только и сумела выдавить из себя Лилия, чувствуя, что у нее буквально подогнулись коленки. Только сейчас новенькая заметила. В интерфейсе исчезло имя воина с позывным Клара. Все сразу стало понятно. «Пока еще не окончательно», — добавила Аза но они дорого заплатят за потерю стадии возрождения моей подруги. «Ты собираешься разобраться с Камиром? Боюсь, вдвоем мы не потянем. Плевать, вряд ли Камир сам сюда заявился, да и до города этим гадом еще добраться нужно. А вдруг их очень много? Сейчас я очень надеюсь на помощь одного хорошего человека. Мы с Кларой как-то выручили его в трудную минуту, только нам нужно спешить». «Наверняка подругу доставят в Рубанск, и там до нее доберется гнида Валерик. Лучше бы я его ножом тогда ударила, а не сковородкой. Не хотелось опять в беспределе отправляться, но сейчас меня даже это не остановит». «Ты говорила о хорошем человеке, которого вы с Кларой выручили. Он способен помнить добро?» — спросила Лиара. «Вот и узнаю».